Глава 43. Термиты и лудиты Прибираться на скотном дворе Денис не любил, но лос пахнет отнюдь не розами. Здесь, на мачехе, он превращается в перегной буквально за час. Землерои мгновенно набрасываются на органику животного происхождения, выедая из нее все самое вонючее. Но полные дезодорации провести не могут. Эти черви составляют не меньше десятой части от массы, которую в четырехколесных тележках укатывают на делянки ужасные волки, а сама плодородная субстанция чуть не на четверть состоит из продуктов их жизнедеятельности. Жизнедеятельности землероев, а не волков. Так что получение в этих условиях свежего навоза, именуемого, если разбодяжить его водой, коровиком, задача нетривиальная. В те дни, когда парень бывает в рейсе, его подменяют другие ребята. Но об этих подменщиках агротехник колонии вспоминать не любит. Ей удобнее взаимодействовать с человеком проверенным, перелопатившим невообразимые объемы того, из-за чего тут все активно растет и охотно приживается. А ведь за прошедшие годы в стоилах прибавилось дойных жительниц. Стало больше и молока, и работы для доярок. Так уж вышло, что занимается этим Маха. Так что вкуса парного молока ребята не забыли, в отличие от большинства других жителей планеты. Молоко-то все расходуется на детское питание. То есть в каши, кефиры и иные смеси для прикорма младенцев в период, когда приходит пора отлучать сосунков от материнской груди. Но хоть стадо и растет, а коров-то пока мало, и десятка не набралось. За две дойки от каждой удается получить в сумме пару литров, потому что коровы эти мелкие и шустрые, словно козы. Но чистка и дойка – это не на весь день. Остается время и постолярничать или починить всякое по хозяйству где-то засов приладить, где-то вешалку поправить. В большом доме всегда нужны мужские силы. Ребята не привыкли сидеть сложа руки. Та же маха, когда бывает ничем не занята, что-то делает то с ткачихами, то со швеями. Однако обед и следующее за ним сиеста — святое дело. Только добравшись до спальни и раскинувшись в форме морских звезд по широкому ложу, ребята с удивлением обнаружили в затаенной зоне комнаты туго натянутый экран. Натягивали его достаточно крупные термиты. Не с две фаланги пальца, как вчерашние сверчки, а с детскую ладошку, то есть вдвое длиннее и в восемь раз массивней. «Привет!» — только и нашелся, что сказать Дэн. «А какой сегодня фильм?» «Что бы ты хотел посмотреть?» — откликнулся слегка металлический голос. «Научно популярную ленту про вас!» — первая нашла ответ неудержимая Маха. «Как вы рождаетесь, растете, учитесь?» «Как вас зачинают и откладывают?» подкорректировал заказ парень. «Ну и вообще про вашу жизнь, про любовь и ненависть, про мечты и страсти», — добавила девушка. «Вы уже три года за нами подглядываете, а нас к себе и близко не подпускаете. Я просто сгораю от любопытства». «Такого фильма у нас в готовом виде нет», — ответил все тот же голос. «Понадобится время, чтобы подобрать материал, смонтировать и снабдить комментариями». «Крутите то, что уже готово», — покладисто разрешил Дэн. — Про структуру портальной сети или про гравитацию и антигравитацию? — попросил уточнить голос. — А можно я друзей позову, чтобы тоже посмотрели? — закинула удочку Маха. — Нельзя. Информация не для общего пользования. Она адресована только вашей паре. — Зря я спросила, — огорчилась девушка. — Не спросила бы. Могла пересказать интересующимся, потому что не знала бы, что нельзя. — Я бы предупредил, — доложил голос. — Информация о нашем видении является секретной. В ней многое широко известно, но про порталы и антигравитацию не следует знать неподготовленным людям». «То есть мы подготовленные?» — вслух удивилась Маха. «Уже не уверен», — откликнулся неведомый собеседник. «За для ясности». «Что?» — воскликнул Дэн. кино не будет?» «Не сейчас. А заказанный фильм про жизнь сообщества я вам непременно покажу, как только он будет готов. На его просмотр будут допущены все желающие». В этот момент экран свернулся и был убран. «Голос. А ты кто?» — не удержалась Маха от главного вопроса. А ответом ей была тишина. «Я что, все испортила?» — воскликнула она с выражением ужаса на лице. «Поглядим, увидим. Сдается мне, что при показе обещанной ленты голос будет комментировать и отвечать на вопросы. Может быть, удастся с ним словечком переброситься?» — рассудил Дэн. Но только уже прозвучал тревожный звоночек. Едва наш неведомый собеседник узнал о том, что с нашей стороны может быть допущен факт хитрожопости, как контакт тут же был свернут. Не исключено, что лурхи не способны лгать и изворачиваться. До сих пор они имели дело с детьми, существами от природы искренними. Тем не менее, за целых три года не сделали никаких шагов для более предметного знакомства. Малыши ведь тоже бывают вружками. Не это ли сдерживало термитов? — Погоди, — подскочила Маха. «Если и лурхи, и гвархи никогда не лгут, но при этом серьезно обогнали землян в техническом развитии, возможно, что отсюда и ноги растут?» — кивнул Дэн. «Ложь — это, по большому счету, искажение информации, затрудняющее прогресс. То есть нельзя ни пошутить, ни подколоть, ни сказку рассказать?» — озадачилась девушка. «А следует быть прямой, как телеграфный столб», — закончил мысль парень. «Но ты не особо переживай. Высказанное тобой желание поделиться информацией с нашими — может быть расценено как свидетельство того, что ты не совсем еще и забралась. В этот день из земли прибыла первая партия туристов. Разумеется, не простых, а экстремальных. Дэн очень удивился тому, что нашлись люди, готовые выложить неимоверную кучу бабла за возможность пройти по замысловатому маршруту, проложенному в отдалении от населенных мест. Причем путь их пролегал через довольно сложный для прохождения горный участок – куда добираться по земле было бы и трудно, и долго. Впрочем, начало и конец похода оказывались доступными для поворотистых шестиколесников, способных ехать и вовсе без дорог, лишь бы и не через скалы или чащу. Туристов, спортивных ребят американской национальности, доставил к месту старта один из прижившихся в поселке Оуар с личным идентификатором Хром, потому что прихрамывал. По-русски он разговаривал внятно – отчего туристы, не поленившиеся выучить великие и могучий, легко с ним объяснялись. Начало путешествия прошло без неожиданностей. Зоя приняла у личного состава зачет по стрельбе, а Клэр, психолог из группы безопасности, с каждым побеседовала. «Парни психически стойкие и физически крепкие. Отличные стрелки. Что еще нужно для активного отдыха в местах, где не мудрено стать добычей?» Макс провел инструктаж о взаимодействии с медвежачьими и кошачьими, где главным пунктом было правило «Уйди с дороги». Потом прошла погрузка бивачного скарба и самих путешественников в приспособленный для перевозки пассажиров кузов, и Хром привычно тронул автобус с места. Он уже через сутки доложил о благополучном прибытии в точку начала маршрута и прощении с общительными и веселыми ребятами, двинувшимися в дорогу, рассчитанную на четыре дня пешей ходьбы. Сам же четверолапый водитель поехал в обход от рогов хребта, рассчитывая достичь пункта прибытия через те же четыре дня. Но на второй день пешкодрала группа вышла на связь на тревожной волне и попросила помощи. Один из ходоков оступился при форсировании скалистого гребня и подвернул ногу, или связки растянул. То есть конечность опухла и болезненно отзывается на любое прикосновение. Шину пострадавшему уже наложили и просят помочь с эвакуацией. К месту событий тут же направился вертолет, точнее его аналог, подвешенный к одной гравицепе. Хоть в нем и ничего не вертелось, но компоновка и внешние очертания сильно смахивали на винтокрыл соосной схемы, отсюда и термин прижился. Пилотировал его колька, тот самый, что прилетел седьмым рейсом с земли. Парень опытный и местные расклады знающий. Он сразу присел у излученной мелкой, где по-быстрому выбросил из грузового отсека пустые ящики. Взлетел и притопил, ориентируясь на сигнал тревожного маячка. Уже через двадцать минут увидел в распадке машущих людей и мастерски приземлился на пятачке три на четыре метра рядом с лежащим на спине человеком, из-под которого вперед и назад торчали рукоятки наспех сделанных насилок. Распахнул дверцу в корме и повернулся к раненому, наклоняясь к рукояткам. В этот момент на него и навалились, скрутив по рукам и по ногам. Против четверых он ничего не мог сделать вернулся от одного, выскользнул из захвата второго, но на этом все и закончилось. Его повязали, да так и оставили лежать, опутанного веревками. А сами принялись искать и отстегивать гравитсапу. Это получилось быстро и просто, всего-то четыре пряжки отстегнуть. Получив желаемое, парни пустились бегом вдоль распадка, направляясь в сторону недалекого гольца, покрытой мелкой растительностью вершины. Едва похитители скрылись из виду, Колька взвыл по староволчьи, призывая на помощь любого, кто его услышит. и Его услышали. Ответный вой донесся буквально через минуту. Волки отлично знают местность. Стая добралась до парня через полчаса. Среди серых нашелся и понимающий нововолчий. Он сразу сообразил, что от него требуется, и вцепился резцами в веревки, удерживающую руку. К счастью, в канатике не было стальной сердцевины, а синтетика поддалась. Потом за сапожник и свобода. Организовывать преследование злоумышленников Коля волкам запретил. Нечего им соваться под огнестрел. Просто сообщил о случившемся на вышку. «Говоришь, антиграф слямзили Любители свежего воздуха», ответила база голосом учительницы физики. «Сам уходи и волков води Главное, увеличь квадрат расстояния до эпицентра будущего взрыва. И еще хорошо бы укрыться за возвышением или в низине». «Какого эпицентра, Клара Кузьминишна? Вы что, взрывы ожидаете?» Непритворно удивился Николай. столяров посчитай в уме, сколько энергии требуется, чтобы поднять 25 тонн на высоту 24 тысячи километров. Раздели полученное количество на три и мысленно выдели эту энергию в объеме гравицапы». «А зачем ее выделять?» — не понял парень. «А куда ей деваться, когда эти идиоты вскроют корпус?» «Нафига ломать то, что работает?» Искренне удивился Колька. А что поделаешь, если он отродясь такой нелюбопытный и чужд любых фантазий? Потому что больше им она нафиг не сдалась. Только разобрать, посмотреть, что внутри, сфотографировать и передать изображение в эфир. Амеры уже месяц держат спутник на стационарной орбите. Якобы научный. Маршрут группы проложен в поле его зрения. Если бы парни интересовались биологией, никто бы не возражал. Но это оказалась провокация. Ты еще не спрятался? «Бегом марш! И волков не подальше!» «Вот точные идиоты!» — возмутился Колька. «И даже не попытались узнать, как ей управлять. Твое счастье, Столяров, что они не такие умные, как ты, а то начали бы тебя допрашивать, предварительно накачав какой-нибудь сывороткой правды. А они все для здоровья неполезные». На самом деле за группой присматривали со спутника, висящего в сотни километров от поверхности. Кроме того, сразу после нападения на пилота Орбитальный бот принял на борт группу старших товарищей, вооруженных снайперками Гварховской выделки, а не реально круче земных. И этот бот уже приближался к гольцу, на который указал пилот раздербаненного вертолета. Космический корабль фиксировал прохождение через эфир пакетов информации, предположительно направленных на научный спутник. Колька отбежал от места, где его повязали примерно на километр, когда буквально вся работающая аппаратура зафиксировала отчетливый электромагнитный всплеск, помехи, сбои, перезагрузки отдельных устройств. Сидящий рядом с краевым наставник, который бывает и учителем, принялся складывать свой винтарь в компактный параллелепид. «Жалко гравицапу», — сказал он, как всегда, с выражением. «Загубили ее, неучи иноземные». «Как это загубили?» — не понял Игорь Сергеевич. «При вскрытии сработала защита от дурака». Вся энергия перешла в гравитационное поле, направленное внутрь, отчего гравитса посхлопнулась в компактную массу порядка полукилограмма. Может, упадет и приложит хоть одного идиота по ноге? Старт будто от грузового шлюза поселка Дэн наблюдал, когда заканчивал грузить навоз. Взрослые люди-игвархи и с серьезными стволами в руках — это не могло не привлечь внимания. Поэтому сразу вскарабкался на наблюдательную площадку — где обычно люди бывают в курсе происходящего. Интригу ему объяснили буквально в полудюжине далеко неполиткорректных выражений на великом и могучем. Помянули и научный спутник. «Матвей», — вызвал парень через говорилку Гварха, который заряжал его челнок в прошлом рейсе, «ты все еще на орбите? Амерский научный спутник, видишь? А врезать по нему как следует можешь? Да ты просто кладезь драгоценных возможностей. Нет, глотать его рампой не надо, вдруг взорвется». Просто приложи чем-нибудь так, чтобы только брызги полетели. Через три минуты Матвей доложил, что разбил спутник из кормовой пушки. Назначение этого орудия Денис выяснять не стал. Сейчас его волновало то, что происходит на планете. А происходило там немногое. На Гольце и в его ближайших окрестностях никого не было. Диверсанты успели скрыться в неизвестном направлении. Зато оставили потерявшее актуальность оборудование. Ручной сканер с высоким разрешением и компактную шлифомашинку с устройством подачи, позволяющим снимать с любого предмета слой за слоем по сотой доле дюйма. Это примерно четверть миллиметра. Наставник за это назвал похитителей дуболомами. Но Гварх Вася и дядя Игнат эту компактную приспособу быстро прибрали. За ужином просмотрели репортаж о событиях дня, после чего диверсантов единодушно признали смертниками, ведь патроны у них рано или поздно закончатся. А после этого их обязательно схарчат. А от нападения на кого-либо их должна удержать осторожность. Видели же, что живут здесь вполне состоявшиеся стрелки. «Думаю, это наемники, взявшие полную предоплату еще до отправки сюда», — рассудила Зоя. «Ведь известно, что путь отсюда один, на наших челноках. Может быть, они собираются угнать один, полагая, что справятся с управлением. Внешне ведь они очень похожи на обычные спейс шатлы «Не хотелось бы проверять», — вздохнул старшой. «Вдруг разобьют».